Глава вторая. Я подтащила к себе картонные коробки Кэролайн, полные подарочных пакетов, пустых, без подарков. Отлично. Теперь я знала, на что потрачу большую часть своего вечера. Поставив одну коробку на другую, я потащила их внутрь. Мне удалось добраться до середины коридора. Как сзади вдруг донёсся голос. Прошу прощения. Я обернулась. За моей спиной стоял симпатичный молодой человек в приталенных джинсах, рубашке пастельного цвета и элегантной спортивной куртке. Он явно был не из местных. На лбу написано, что житель мегаполиса. Я ответила ему вежливой улыбкой, надеясь, что разговор не займёт много времени. Мероприятие начнётся через 15 минут, сказала я. Но пока вы можете подождать в вестибюле. Семьи уже собираются там. Я знала в этом городе всех детей школьного возраста, а также большинство их живых и почивших родственников. Так что этот парень, скорее всего, приехал к кому-то в гости. Я попыталась соотнести его с кем-то из пожилых постояльцев приюта. Бетти, Карл, Лео. А может, ты не отсюда? сказал он, как будто озвучивая мои мысли. Я перехватила коробки поудобнее. Они не были тяжёлые, просто большие. Что? Ты не из Роксайда, сказал он. Вообще-то как раз отсюда. Я тут родилась. А, вот оно что. Я сначала не заметил твой южный акцент. Я выпрямилась, чувствуя прилив гордости. Я очень старалась говорить почти без акцента, чтобы в колледже не оказаться белой вороной. Парень сделал несколько шагов вперёд и вдруг протянул мне розовый тюльпан. Красивый цветок для красивой девушки. Я насупилась. Серьёзно? Я не знала, что и думать о таком бесстыдном романтическом жесте. Если я правильно трактовала его намерения. Правильно же. Смерив взглядом коробки, я неловко обхватила их одной рукой, прижимая к бедру, и потянулась за цветком. Но не успела я взять его, как заметила тонкий зелёный проводок, вьющийся вокруг стебля и у основания бутона. Я остановилась. «Откуда он у тебя?» Вопрос, кажется, удивил его. Улыбка дрогнула. Однако он очень быстро оправился. «Не важно, откуда он. Важно, кому он предназначен. Парень всё ещё протягивал мне цветок». Я поставила коробки на пол и взяла его. «Ну, конечно». Проводок вокруг стебля был точно такой же, как и у сотен тюльпанов, которые я лично украшала этим самым утром. Целые часы моей жизни были проведены с мотком этого несчастного провода. Ты взял его из одной из вас в буфете. Скептически осведомилась я. Он кивнул. Да, спас его из этой безвкусной тюрьмы. Он уже выглядит счастливее. У меня отвисла челюсть. Без паники. Их там были сотни. Никто и не заметит. Без паники я развернулась и зашагала в сторону буфета. Кажется, я тебя обидел. Произнёс капитан очевидность, следуя за мной по пятам. Или капитан заносчивость? Возможно, эту фамилию стоило писать через дефис, потому что обе характеристики были в яблочко. Остановившись в дверях, я принялась рассматривать букеты. Ты хочешь сказать, что сможешь определить, в который из этих ваз я нашёл этот самый цветок? пробормотал он. Нашёл? Да, я собираюсь с точностью определить, откуда ты украл этот цветок, учитывая, что именно я потратила последние 8 часов на то, чтобы собрать эти букеты. Он кашлянул. Ох, я что, сказал безвкусный? Я имел в виду, нерядный. Я закатила глаза. Он окинул меня взглядом, как будто оценивая. На мне была шёлковая зелёная блузка с юбкой по колено в цветочек. Мой праздничный наряд. Но мне в принципе нравилось носить яркие цвета и вещи в классическом стиле не только на работе. Дизайн этих букетов всё равно не твоих рук дело, объявил он. Так что не знаю, почему ты обижаешься. Я нахмурилась. Откуда тебе знать? Он пожал плечами, будто не соглашаясь со мной. И потом продолжил. И я всё ещё сомневаюсь, что ты сможешь определить, откуда я достал цветок. Смогу. Не пересчитывает цветы? В этой несуществующей игре теперь появились правила? Да, с гордостью объявил он. И если у тебя не получится по внешнему виду определить, в каком букете не хватает цветка, то у всех остальных это тем более не получится, и ты примешь мой подарок. Разве что-то украденное можно назвать подарком? спросила я, начиная кружить между столами. Ну как идёт? Внучок Лео и впрямь был надоедлив. А может, он был внучком Джона? Тот был известен своей требовательностью. Но готова поклясться, с каждым из внуков Джона я познакомилась на прошлогоднем городском барбекю в честь Дня независимости. А если я выиграю? спросила я. Один уголок его рта дёрнулся в полуулыбке. Если ты выиграешь, то с меня дюжина цветов, за которые я заплачу. Дюжина цветов, которые в букет соберу я сама. Только если ты не станешь использовать фольгу. Я прищурилась. Это называется целлофан, и его не будет. Чувствую, букет получится не дешёвый. Судя по его внешнему виду, это он вполне мог себе позволить. А я чувствую, что десятки цветов, которые ты украл в прошлом, заслуживают компенсации. Он не стал спорить, и я окончательно уверилась в том, что моя догадка была верна. Я была далеко не первой девушкой, которую он попытался впечатлить таким подарком, полученным без лишних хлопот. Мой взгляд скользил из стороны в сторону. Я то изучала его высокомерную позу, то снова возвращалась к поиску букета». Мне не потребовалось много времени, чтобы заметить неровную композицию. Он вытащил цветок с правого края, и от этого весь букет теперь казался кособоким. Вздохнув, я прошагала к нужному столу и вернула тюльпан на его законное место. «Оранжевые лилии и кало — мои любимые», — заявила я, направляясь обратно к коридору. «Ты что, видела меня, когда я его брал?» Спросил он, когда я проходила мимо. Поэтому знала. Нет, я же сказала. Я собирала каждый из этих букетов. Это было очевидно. Что ж, я впечатлён. Не стоит. И серьёзно, не надо больше красть мои цветы. Я покинула буфет, чувствуя, как он провожает меня взглядом. В коридоре я вытащила из кармана телефон и отправила Мике сообщение. Внимание, экстренное сообщение. В коридорах замечен заношивый гость. Контакт нежелателен. Череда кресел-колясок показалась из-за угла и на мгновение загородила мне дорогу. Несколько медсестёр везли пациентов в сторону вестибюля. Софи, обратился ко мне мистер Вашингтон, проезжая мимо. Его медсестра Кейла остановилась. Кажется, у моей жены когда-то была такая же ёбка. Это комплимент или просто констатация факта, мистер В? спросила я. Разумеется, комплимент, мисс Софи. Вы прекрасно выглядите. Благодарю. Вы умеете завязывать галстук. Он поднял руку, показывая мне ярко-красную ткань. Умею. Моя медсестра не знает, как это делается, пожаловался он таким тоном, как будто этим навыком должны обладать абсолютно все. Виновата, согласилась Кэла. А ты откуда знаешь, Софи? В нашем городе не особо популярны званные ужины со строгим дресс-кодом. Когда мне было около 10, я смотрела всякие видео на Ютубе и практиковалась на одной из своих кукол, объяснила я, завязывая галстук в петлю. Моя мама была не в восторге от моего нового навыка, потому что, чтобы сделать галстук, я порезала одну из своих юбок. Забавно, забыла, что ты так увлекалась модой. Сказала Кейла. Ты же хочешь поступать в школу дизайна или типа того, да? Когда она спрашивала об этом вот так буднично, то план этот казался всего лишь мимолётной мыслью, а не целью всего моего существования. Да. Вы подавали заявку на мою стипендию? Спросил мистер Вашингтон. Вы ведь сейчас в предпоследнем классе? Затянув галстук, я сделала шаг назад. Всё верно. Но правила получения вашей стипендии не изменились, не так ли? Я думала, она только для студентов, которые хотят учиться в колледже в Лабаме. Мистер Вашингтон обожал Алабаму сильнее, чем кто бы то ни было из моих знакомых, и он подкупал школьников поступать в местные колледжи вот уже более 20 лет. Так и есть. А я хочу учиться в Нью-Йорке. Мистер Винн хмурился. Но ваша матушка говорила мне, что вы не можете себе это позволить. Я коплю деньги, и мой отец обещал помочь. Должно быть, мои слова прозвучали резко, как будто я защищалась, поэтому он ответил: "Это замечательно. Ну почему бы и не подать заявку? Нет ничего плохого в том, чтобы иметь запасной план". Моя мама тоже очень любила так говорить. Запасной план У неё в голове и терпело поражение ещё прежде, чем начинала пытаться. Я кивнула. Я подумаю об этом. О да, я собиралась очень обстоятельно подумать о том, как я ни в коем случае не стану этого делать. Через полтора года всем моим мечтам было суждено сбыться.